Глава пятнадцатая. Только самые богатые лондонские дамы имели собственные кареты с упряжкой, поскольку их содержание обходилось в целое состояние. Остальным приходилось довольствоваться услугами частных конюшен в случае необходимости проехаться по Лондону. Гарри настоял на том, что Поппи должна иметь собственный выезд с парой лошадей, и пригласил дизайнера из каретной мастерской. После обсуждения всех деталей с Поппи было решено изготовить карету в соответствии с ее вкусами. Это вылилось в долгие зибаты, оставившие Поппи несколько смущенной и даже чуточку раздраженной, поскольку ее вопросы о стоимости материалов вызвали решительную отповедь. «Ты здесь не для того, чтобы спрашивать, что сколько стоит», — заявил Гарри. «Твоя задача — выбрать то, что нравится». По своему опыту, Поппи знала, что одно неразрывно связано с другим. Когда Хатэуэй что-либо выбирали, то интересовались ценами, чтобы не переплатить и не продешевить. Но Гарри, казалось, воспринимал подобный подход как оскорбление, словно она оставила под сомнение его способность обеспечить ее. В конечном итоге было решено, что снаружи карета будет покрыта элегантным черным лаком, а внутри обита зеленым бархатом с расписными деревянными панелями, зелеными шелковыми шторками, ставнями красного дерева, подушками из бежевой кожи, бронзовыми светильниками и дверными ручками. Поппи даже не представляла, сколько всего надо обсудить, чтобы заказать карету. Остаток дня она провела с месье бруссаром, шеф-поваром, его помощником мистером Рупертом и миссис Пенниуистол. Бруссар изобрел новый десерт, точнее, пытался воспроизвести десерт, который помнил с детства. Моя тетя Альбертина никогда не записывала своих рецептов, удрученно сообщил он, вытаскивая из духовки водяную баню. где плавали формочки с яблочным пудингом. Я наблюдал за ней и старался запомнить, но кое-что выскользнуло из моей памяти. Я пятнадцать раз пытался повторить этот рецепт, но так и не добился совершенства. Но кван он ве он п. «Кто хочет, тот добьется», — перевела Поппи. «Совершенно верно». Бруссар осторожно выложил пудинги на блюдо. Руперт украсил каждый из них взбитыми сливками и печеньем в виде крохотных листочков. «Приступим?» — спросил он, раздав всем по ложке. С торжественным видом каждый взял по пудингу и попробовал его. Рот Поппи наполнился сливками, яблочной мякотью и хрустящим печеньем. Закрыв глаза, чтобы лучше насладиться вкусом, она услышала удовлетворенные вздохи Руперта и миссис Пенни -Уистл. «Опять не то», — посетовал мсье Бруссар, глядя на свой пудинг с таким видом, словно тот сознательно хотел ему досадить. «Мне все равно, то это или не то», — заявила экономка. «Ничего вкуснее я не пробовала». Она повернулась к Поппи. «Вы согласны, миссис Раттлитш?» «Думаю, этим питаются ангелы на небесах», — отозвалась Поппи, следуя примеру мистера Руперта, отправившего в рот вторую ложку пудинга. «Возможно, следовало положить больше лимона и корицы», — произнес мсье Бруссар, размышляя вслух. «Миссис Раттлитш?» Поппи обернулась на голос, и ее улыбка померкла при виде Джека Валентайна, вошедшего в кухню. Не то чтобы он не нравился ей, скорее наоборот, Джейк Валентайн был хорош собой, добр и любезен. Однако складывалось впечатление, что Гарри представил его к ней как сторожевого пса, поручив ограничивать общение со служащими. Джейк выглядел не более радостным, чем Поппи. «Миссис Ратлидж, меня прислали напомнить вам, что пора ехать к портнихе». «Правда? Сейчас?» — растерялась Поппи. «Не припоминаю, чтобы я договаривалась о примерке. Это сделали за вас, по просьбе мистера Ратлиджа. «О!» — Поппи нехотя положила ложку. «Когда я должна ехать?» «Через четверть часа». Как раз хватит, чтобы поправить прическу и захватить плащ», — решила Поппи. «У меня достаточно одежды», — сказала она. «Мне больше не нужно». «Дама в вашем положении», — заметила миссис Пенни Уистл, — «должна иметь много платьев. Я слышала, что модные особы никогда не надевают дважды одно и то же платье». Поппи закатила глаза. «Я тоже об этом слышала». По-моему, это смешно. Какое имеет значение, сколько раз тебя видели в одном и том же платье, не считая того, что твой муж достаточно богат, чтобы купить тебе больше платьев, чем это необходимо нормальному человеку?» Экономка сочувственно улыбнулась. «Проводить вас в ваши покои, миссис Ратлидж? «Нет, спасибо. Я пройду по служебному коридору. Никто из гостей меня не увидит». Джейк Валентайн возразил. «Вам не следует ходить без сопровождения?» Поппи подавила нетерпеливый вздох. «Мистер Валентайн!» «Да, я пойду одна. Если мне нельзя даже этого, весь отель начнет казаться мне тюрьмой». Он неохотно кивнул, признавая ее правоту. «Спасибо». попрощавшись с поварами и экономкой, Поппи вышла из кухни. Джейк Валентайн неловко поежился под вопросительными взглядами оставшихся. «Извините», — пробормотал он, — «но мистер Ратлидж считает, что его жене не следует опекать служащих. Он говорит, что это отразится на нашей работе, а у его жены есть более подходящие способы занять себя». Хотя миссис Пенни Уистел не была склонна критиковать своего хозяина, на ее лице отразилось раздражение. «Какие?» — отрывисто бросила она. «Болтаться по магазинам и покупать вещи, которые ей не нужны? Читать модные журналы, сидя в одиночестве? Кататься в парке в сопровождении лакея?» Не сомневаюсь, что найдется немало дамочек, которые были бы рады подобному существованию, пустому и праздному. Но молодая женщина, оторванная от любящей семьи, нуждается в обществе и симпатии окружающих. Ей нужен кто-то, кто разделил бы ее заботы. Ей нужен муж. «У нее есть муж?» — возразил Джейк. Глаза экономки сузились. «Вы не заметили ничего странного в их отношениях, мистер Валентайн?» «Нет, и не считаю приличным обсуждать это». Мсье Бруссар устремил на экономку любопытный взгляд. «Я француз. У меня нет проблем с обсуждением любых вопросов». Миссис Пенниуистл понизила голос, помня о посудомойках, мывших кастрюли в соседнем помещении. Есть сомнение, что они уже установили супружеские отношения. «Послушайте», — начал Джейк, возмущенный подобным вмешательством в личную жизнь его хозяина. «Попробуйте это, Монами», — перебил его бруссар, сунув ему блюдо с пудингом. Джейк сел и взялся за ложку, а шеф-повар присвистнул, устремив на экономку взгляд, поощряющий к продолжению. что заставляет вас думать что он еще не сорвал цветок цветок недоверчиво переспросил джейк Бруссара одарил его высокомерным взглядом это метафора гораздо лучше чем метафора которую вы англичане используете в таких случаях я никогда не использую метафор пробормотал джейк конечно у вас нет воображения шеф-повар повернулся к экономке. «Так почему возникли сомнения об отношениях между мсье и мадам Ратлидж?» «Из-за простыней», — коротко отозвалась та. Джейк чуть не подавился пудингом. «Вы поручили горничным шпионить за ними?» — спросил он с полным ртом. «Ничего подобного», — возразила экономка, оправдываясь. «Просто у нас бдительные горничные, которые докладывают мне обо всем». Но даже если бы они этого не делали, едва ли требуется особая наблюдательность, чтобы увидеть, что они ведут себя не как обычная женатая пара. Бруссар озабученно нахмурился. «Думаете, проблема в морковке?» — раздраженно воскликнул Джейк. «Для вас все сводится к еде?» — Бруссар пожал плечами. «Уи!» «Предположим, — натянуто произнес Джейк, — у Ратлиджа было достаточно пассий, которые охотно бы засвидетельствовали, что с его морковкой все в порядке. Тогда, учитывая, что он взрелый мужчина, а она красивая женщина, почему они не делают салат вместе?» Джейк помедлил с поднятой ложкой, вспомнив историю с письмом Бейнинга и тайной встречей Гарри Ратлиджа с Виконтом Эндоувером. «Думаю», — смущенно сказал он, — мистер Ратлидж, добиваясь ее руки, устроил все так, чтобы события пошли в нужном ему русле, не принимая во внимание ее чувства. Остальная компания молча уставилась на него. первым заговорил руперт но он всегда так поступает видимо миссис ратлидж это не понравилось буркнул джейк миссис пенниуистол подперла подбородок рукой задумчиво постукивая по нему пальцами мне кажется она могла бы оказать на него хорошее влияние если бы захотела ничто и никогда — решительно возразил Джейк. — Не изменит Гарри Ратлиджа. И все же, — отозвалась экономка, — думаю, они нуждаются в помощи. — В чьей? — спросил Руперт. — В нашей, — ответила экономка. — Мы все гадаем, если хозяин будет счастлив. Не так ли? — Нет, — твердо сказал Джейк. — Я никогда не знал никого менее приспособленного для счастья. «Да он даже не знает, что с ним делать». «Тем более стоит попробовать», — заявила миссис Пенни Уистел. Джейк бросил на нее предостерегающий взгляд. «Мы не собираемся вмешиваться в личную жизнь мистера Ратлиджа. Я запрещаю».